Считайте меня арестованным. Наверное, нет особой нужды подробно описывать мое последнее дело в Германии, и я берусь за перо лишь по той причине, что оно стало для меня последним. Громкий процесс капитана М. М. Костевича, заподозренного в шпионаже, был еще слишком памятен, а Федоров, доверившийся моему опыту, кажется, сильно преувеличил мои способности и мои возможности. Милейший человек Владимир Григорьевич и сам был достаточно наблюдателен, а в наше турне по городам Германии привело его к печальным выводам. Он не переставал удивляться тому, чему я уже не удивлялся. Немецкие города были переполнены великим множеством детей. Россию трудно удивить многодетными семьями. Но Германия просто поражала высокой рождаемостью. Вот говорят, что страны, где мало детей, обречены на вырождение, и приводят в пример Францию. А здесь я вижу целые кучи сыпляков и невольно думаю: неужели будущее Европы на стороне многодетной Германии? Мне пришлось отчасти разочаровать Фёдорова. Заметьте, каждый шестой ребёнок в Германии Является незаконно рожденным, а каждая восьмая женщина в Берлине зарегистрирована полицией как проститутка. Наверное, во Франции столько детей не увидишь, а здесь всюду наткнешься на женщину, которая, выпитив большущий живот, тащит на руках двух младенцев, а в юбку ее цепляются еще двое. Но сравнение не в пользу Германии. Французский ребёнок, как мне говорили, бодр и весел. Он сыт и опрятно одет. А тут мы видим рахитичные создания на слабых от недоедания ножках. Немецкий ребёнок ютится обычно на дворах, развлекая себя среди помоек и общественных нужников. Моих подопечных удивляло в Германии многое, особенно порядок в уличной толпе, более свойственный воинской дисциплине. Жизнь немцев постоянно была под надзором полиции, работавшей прекрасно. На каждом шагу немец бывал предупрежден вывеской с надписью «Запрещено». «И все безропотно подчиняются», — дивился Фёдоров. «Это не как у нас в России, где человек, если его не пускают в ворота, самым преспокойным образом перелезает через забор». Но Владимир Григорьевич заметил и более важное. Нашему офицерскому корпусу следовало бы поучиться у немцев их энергии, деловитости, пунктуальности. Я не видел ни одного офицера или генерала с брюхом, тогда как у нас часто бремяют от непрестанных выпивок и закусок. В своих мемуарах Фёдоров не забыл обрисовать облик будущих противников. В большинстве своём это были люди высокие, стройные и подвижные. В них не было и следа той одутловатости, тяжеловесности и главной усталости, которые я с прискорбием нередко встречал среди лиц, занимавших командные должности в русской армии. Фёдоров поражался тому, с какой лёгкостью я доставлял ему секретные чертежи, сводил его с нужными людьми, из которых он выуживал сведения. Наше положение осложнялось поведением попутчика, за которым приходилось следить, чтобы он не наделал глупостей. Это был пожилой пролетарий с Сестрорецкого завода, самородок, обладавший природным талантом механика. Кажется, его звали Иваном Ивановичем. И в автомате его конструкции были некоторые неувязки. В ту пору ещё ни одна страна не имела в войсках автоматов. Но в Оберндорфе я раздобыл всего на полчаса одну из автоматических винтовок системы заводов Маузера. Осмотрите её скорее, предупредил я оружейника. Первая партия таких трещёток Уже заказана Маузеру для Рейхсвера как опытный образец. Поспешите, пожалуйста. Фёдоров пришёл к мысли, что немцы обогнали его не столько в конструкции, сколько опередили в баллистике особой пули и в составе особых порохов. Иван же Иванович выражал свои мысли не Ахти, как вразуметельно. "Вещь-то заковыка какая", говорил он мне. Когда эн тот шпиндель дошлёт патрон до места, тут и всё. Мне одной хреновины не хватает, чтобы понять её действие. А как она выглядит, хреновина эта? Эх, если б я имел человек знал, как она выглядит, я бы сюда в жизнь не заехал, а сидел бы дома. Сейчас сестра редко благодарить. Уж я бабе своей наказал, чтобы по вечерам не забывала грядки с огурцами поливать. Расстались мы дружески. На прощание я сводил своих подопечных в пивную, где угостил их сначала дешёвым лагером, потом заказал пиво подороже байерш. А сам я предпочитал светлое кюле-блонды, в кружку с которой добавил щепотку тмина. Иван Иванович ужаснулся: "На кой пиво-то портить?" "Привык, как немец", отвечал я. Прощаясь со мною, Владимир Григорьевич сказал. «Жалко мне вас. Скучно вам здесь». Фёдоров, как и я, был в жизни дважды генералом. Сначала в старой армии, затем в советской. «Когда ничего не имеешь, тогда ничего и не жалко. Моя жизнь так причудливо сложилась, что я не мог испытывать тяги к оседлости». Пристрастие к вещам, ко всему тому, что для многих людей составляет необходимость. Может быть, именно от неустройства личной жизни во мне выработалось стойкое и прочное пренебрежение к богатству, а деньги как таковые не имели для меня никакой ценности. Лишь перевалив за 30 лет, я впервые задумался над необратимым течением времени. И рукавая отметка 40 лет стала пугать меня, словно пограничный стоп, поставленный для устрашения перебежчика из одного мира в другой, с новыми эмоциями, иными опасениями и другими запросами. Говорят, что нормальный человек лишь после 40 лет жизни начинает бояться смерти. Не знаю. Мне казалось, что до 40 лет я не доживу.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 Затем итальянцы, не очень-то воинственные, которым едва хватало на макароны, вдруг ополчились на Турцию в её африканских владениях Триполитании и Киренаике. Армия султана постыдно бежала, итальянцы образовали свою колонию Ливию, а Турция взмолилась о мирии.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 Балканский союз был рождён в колыбели русской дипломатии, которая баюкала его своими песнями, и в Петербурге царь надеялся, что дёргая потаённые верёвочки, он сможет управлять народами на Балканах, будто марионетками. Но у каждого народа были свои национальные задачи. Болгары вломились в Афракию, штурмовали Адрианополь, Сербы и черногорцы взяли Скутари, чтобы закрепиться на берегах Адриатики. Греки гнали турок из древнего Эпира и Македонии, вступили в Салоники. Их десанты высаживались на легендарных островах Хиосе и Лесбосе. Наконец, неутомимая болгарская армия вышла к самому Стамбулу, до которого оставалось всего 30 миль. Английские корреспонденты сообщали в Лондон, что любимое оружие болгар штык, владеть которым они научились у русских, а их пулемёты косили войска султана, как дурную траву. Все в карабище, грязные, зачумлённые, голодные, покрытые рубцами и шрамами, славяне привинчивали штыки. На нож звали их в атаку юные офицеры. Воодушевление было всеобщим. Война была явно освободительной, и призывы на нож отозвались в министерских кабинетах Вены, Берлина и Петербурга. «Но так же нельзя, — говорил Сазонов, — не сегодня, так завтра они возьмут Константинополь, а как же мы?» Балканы выпали из-под контроля русской политики. Европа, еще верившая в могущество турок, была обескуражена. Кайзер в Берлине беспокоился за свою дорогу в Берлин-Багдад, ради чего мы стелили там свои рельсы и шпалы. Извены ему вторил престарелый Франц Иосиф. «Моя мечта — увидеть Салоники австрийскими, а как же я приеду в Салоники, если там уже греки?» Но что они могли сделать? Вся Сербия поголовно стала под ружье, и стар, и млад. Человек без пушки — ружья — В Белграде был уже неуместен, даже подозрителен. Один сербский учитель, жалея молодую жену, не пожелал воевать, доказывая ей: "Поверь, я не боюсь смерти, но я боюсь, что ты останешься одинокой вдовой". Тогда жена учителя повесилась в спальне, оставив ему записку: "Теперь у тебя нет жены, осталась только родина. Если вернёшься из боя живым, принеси на мою могилу старые цветы". нашей старой Сербии. Казалось, что Россия имеет право вмешаться. Авторов авантюрных романов часто упрекают за вымысел самых случайных совпадений. Говоря им: "Вы преувеличили, этого не могло быть". Но в работе тайной разведки никогда нельзя исключить такие совпадения, что голова закружится. Нет, я не встретил на улицах Берлина знакомцы из русских, который кинулся мне в объятия. Я встретил другого человека, о котором, да простит меня Бог, уже начал понемногу забывать. В эти свои последние дни я почти равнодушно узнал, что в Лежинске Штёрк Майер надо было срочно выехать в Италию. которая уже зарилась на Албанию, дабы закрыть балканским славянам доступ к гаваням Адриатического моря. На прощание мы расцеловались, и в момент поцелуя я вдруг вспомнил, что в глубокой древности осуждённые на казнь были обязаны целовать своего палача. Мы ещё увидимся, сказала она без улыбки. В этот момент я её полюбил. Но встретиться в этом мире нам было уже не суждено. Я остался один, не имея никаких поручений, лишь руководя своей фабрикой. Консул в эти дни известил меня, что скончался мой отец и погребён на Новодевичьем кладбище. Я давно был готов к этому. А моя мать, спросил я, она по-прежнему живёт и процветает в Вене? Тут я приерву свой рассказ. Очевидно, в нашем Генштабе допустили просчёт с внедрением моей персоны, навязчиво торговавшей керамическими трубами, которые я широко рекламировал в немецких газетах. Дело в том, что немецкая агентура во Франции, в Бельгии и в Голландии размещала свои шпионские гнёзда тоже под вывеской частных фирм дёшёво ведущих водопроводной и канализационной работы. Естественно, где-то случилось короткое замыкание, и консул предупредил меня. Сейчас вам лучше побыть в Кёнигсберге, оставив фабрику на попечение своего инженера. Я уже привык навещать Кёнигсберг, бывший славянский кролевец, отстроенный немцами безобразно, но примечательный тихим прегелем, древним собором и... И за рождением здесь философии Канта. В гостинице я снимал постоянный номер, обедал в ресторане «Брудершафт», намеренно облюбовав для себя отдельный кабинет, который через туалетную комнату имел отдельный выход во двор. Был день как день, но он уже заканчивался, не предвещая никакой беды. Я ужинал в своем кабинете, когда дверь распахнулась, и напротив меня... Решительно уселся немецкий майор в мундире офицера генерального штаба. Мне пришлось напрячь все свои силы, чтобы не выразить удивления, ибо в этом майоре я узнал Берцию. Да, того самого Берцию, которого я же сам и поймал на границе в Граево. Теперь он улыбался. Я продолжал есть. Вы, конечно, не ожидали меня видеть, спросил он. Нет, но, судя по всему, вы не очень-то долго томились в нашей Тюменской ссылке по статье 111. Ах, стоит ли вспоминать об этом? После этого восклицания он замолк. Я молчал тоже. Во двери кабинета не раз заглядывали какие-то подозрительные типы, но Берцо всегда каждый раз давал понять взмахом руки, чтобы они не мешали. Кажется, ему хотелось получить сполна порцию удовольствия, чтобы поиздевавшись надо мною, расквитаться за своё прошлое унижение ещё там в Грайево. Вы работали очень чисто и до поры до времени нигде не долясечки. Вдруг стал нахваливать он меня. "Благодарю", скромно отвечал я. "Вам, конечно, не угадать, когда эта осечка случилась с вами. После чего я и решил возобновить наше знакомство". Я понял, что проиграл полностью. Я разоблачён. "Не помню", сказал я, освобождая руку от вилки. Берцо понял мой жест на свой лад. "Не надо глупостей". услышал я от него: "Ваше дело проиграно, и мы встретились за ужином не для того, чтобы тут валялись наши трупы. И ваш, кстати, тоже. Будем умнее". "Хорошо", согласился я. "Будем умнее". Чувствую, что разговор предстоит серьёзный. С чего мы начнём его? "Для начала", ответил Берцё, "положите на тарелку свой браунинг, который, если я не ошибался, находится в вашем левом внутреннем кармане пиджака. Должен признать, что в этот момент Берцю даже понравился мне, как профессионал, и я оценил его самообладание. «Пожалуйста», — сказал я, выкладывая перед ним браунинг, но положил его между тарелок. Берцю аккуратно проверил отжатие его предохранителя и деловито спрятал оружие, в наружный карман своего мундира. И так сказал он: "Мне выпала высокая честь объявить вам, что с этой минуты можете считать себя арестованным".